Глава 7 Змеи нечисть. Их лица и тела отдаленно походили на человеческие, но глаза были яркими и желтыми, с маленькими точками посередине вместо зрачков, а покрытая чушую и кожа отдавала зелено-фиолетовыми бликами, переливаясь в свете луны. Местные торговцы нарекли их стражами. Змеи были существами, которые помогали ночному базару защищать свои правила и распространять свою волю. Как тебя вообще поймали? Посмотрев на Али, скептически спросил Кас. «Она сказала спасибо», — ответил один из стражей и встал справа от девушки. «И украла фрукты», — добавил второй и встал слева. «Что?» — возмутился Кас, и снова перевел взгляд на Али. «Никто не говорит слов благодарности, глупая девчонка. Но почему? Это тоже запрещено?» «Нет», — вздохнул парень, всем видом выражая, как ему нелегко объяснять настолько простые и примитивные вещи. Просто когда покупаешь товар, ты совершаешь сделку. Нет причин благодарить за услугу, потому что она выгодна обеим сторонам. Ты даешь нечто ценное из своего кармана, торговец со своего прилавка. Сделка. Бизнес есть бизнес. В нем нет места условным благодарностям. Холд молча стоял в стороне, наблюдая за происходящим. Будто мало нам было проблем, подвел итог Касс. Али старалась выдержать его стыдящий взгляд. Получалось не очень. К тому же отвлекали рукава, ставшие очень тяжелыми из-за спрятанных в них фруктов. Она вытащила свой улов и ткнула одной кабилой в стражников, гадая, кто же из них первым протянет руку. Стражники казались полностью одинаковыми, словно близнецы, но отличия все же были. Тот, кто справа, был повыше, а выражение его лица каменным и неподвижным. А вот стражник слева озлобленно скалился. Али гадала, как же эти змеи видят, раз в зрачках нет надобности. Слишком хорошо или абсолютно ужасно. Около глаз стражей тоже была змеиная чешуя, но лишь на висках, будто переходя в волосы. Впрочем, насчет волос Али не была уверена. На змеях были открытые яйцевидные шлемы с наносником, и понять, что они скрывали, было сложно. Их одежда была классической для жителей ночного базара. Жилетки и яркие просторные штаны из легкой ткани, надувающиеся на ветру как парус. Один был в бирюзово-белых штанах с красной лентой вместо пояса и в красной жилетке, которая никак не застёгивалась, хотя пара пуговиц на ней имелась. А второй — в штанах цвета зелени и в оранжевой жилетке, расшитой узорами. Но ни у одного не было оружия. Обычно Али пугала направленное на нее остриё, но сейчас стражи с пустыми руками наводили больше страху. Это означало, что у них было нечто пострашнее ножа. «Ты взяла две окобилы». Услышала она невозмутимое обвинение и поймала на себе хмурый и осуждающий взгляд. Впрочем, Али привыкла к нему. Так на нее смотрели всю ее жизнь, презирая за воровство. Но никто из этих презирающих торговцев или стражей ни в одном из миров не знал, что такое голод. Али достала второй фрукт. Кабилу забрал стражник справа, и в разговор, наконец, вступил демон. «Вы получили все, что хотели, уважаемые господа». Двое стражников переглянулись и дали ответ. «Да, краденный товар изъят», — сказал правый, вертевший кабилу в огромной руке, которая больше походила на лапу крокодила. Казалось, он сейчас подбросит и взмахом порежет в воздухе сразу оба фрукта, а потом поймает ртом падающие кусочки и медленно прожует. «Но нарушитель должен быть наказан», — вставил стражник слева. Его глаза рассматривали шатер, будто бы прикидывая, что можно забрать в качестве компенсации. Не успел Холд вступиться, как правый стражник повернулся к Али. Его практически незаметные зрачки резко расширились, и казалось, будто темная дыра поглощает глаза изнутри. Желтая радужка полностью заполнилась черным. Стражник сделал еще шаг и оказался вплотную к девушке. Его острые, чуть закругленные на кончиках ногти, коснулись ее щеки. «Человек», – произнес он так, словно выносил приговор. Но это и был приговор. По крайней мере, в этом месте уж точно. Каз метнулся в сторону Али, закрывая ее и ударяя по полу лапе полуруке стражника. «Да как ты смеешь, человек!» — яростно зарычал тот. «Черт, ненавижу, когда меня так называют!» — огрызнулся Каз. Он схватил Али за руки и потянул вниз. Вместе с Казом она пригнулась в тот момент, когда стражник открыл рот. С его длинного в полметра или больше языка капала слюна и плавила все, на что попадало. Каз показал ей взглядом на стол, отправляя залезть под него и ждать. В другой момент она бы поспорила, но не сейчас. С нечистью должна бороться нечесть Пусть Кас и был человеком, но это был его мир, а значит, его народ. Али послушно проползла до временно безопасного места и укрылась там. Кас где-то нашел кастрюлю и защищался ею от смертельного языка стража. Али удалось заметить, что слюна змея не наносила вред металлу. Беспорядок, может, и не всегда так ужасен. Того и гляди, посреди гостиной обнаружится стальная кастрюля, которой можно будет укрываться от нечисти. Али решила пересмотреть свой взгляд на бардак в доме, но позже. Холд тем временем занялся другим стражником, который тоже намеревался напасть на Каза. Парню определенно требовалась помощь. «Ненавижу людей!» — прошипел змей в красной жилетке. В ответ последовало похожее шипение. Вероятнее всего, второй страж выразил свою солидарность в этом вопросе. Холд закрыл глаза. Али подумала, что сейчас самый неподходящий для этого момент, но сказать это не позволяла ситуация. Старый демон медленно шевелил губами, нашептывая что-то самому себе. Али не могла разобрать слов, и было ощущение, что, звучи они громче, она бы все равно не смогла понять этого языка. Касс сделал резкий выпад вперед и, не рассчитав, выплеснул в лицо змею остатки вчерашнего рагу, что оставалось на дне кастрюли. Это не могло не разозлить противника, Но всё же парень не удержался от легкой лукавой улыбки. Языки обоих взбешенных змеев начали удлиняться, будто живые верёвки. Один зацепил кастрюлю каза, выдернул из рук и со всей силы метнул к стене шатра. И все словно замерло. А потом оказалось, что это только стражники застыли и не могли пошевелиться. Аля увидела, что Холт открыл глаза. Из его уст больше не слышался странный шепот: «Так это было заклинанием», поняла девушка. «Я выиграл немного времени» сказал Холт, и Каз молча кивнул. Али поднялась. Походка подводила. Она шла неровно из-за дрожи в коленях. Этот мир до сих пор казался нереальным. Сном одновременно страшным и приятным. «Что вы с ними сделали?» спросила она, подойдя к змеям и рассматривая их застывшие лица вблизи. Никто не ответил, но Али и не ждала. Она понимала, что времени в обрез. «Я должен кое-что сказать», медленно подбирая слова, заговорил Каз. В южной части леса я видел, как Мариз Райт заключал с кем-то сделку. «Ты уверен, что сейчас это важно?» — раздраженно поинтересовался Холд. «У вас считанные секунды, мальчик, а потом змеи убьют меня, а вас двоих съедят, чтобы узнать, вкусны ли люди». У Али по спине пробежали мурашки, и она невольно отступила на шаг от стражей, решив, что лучше рассмотреть их издалека. «Да», — твердо ответил касс Я не знаю, что это была за нечисть, которую Райт послал совершить сделку, и каким товаром они торговали, но то существо с синей кожей может выходить из ночного базара. Я уверен, чертов Марис отправлял нечто к людям, минуя границы и нарушая правила. А значит, у него есть свой проходник, которому он платит за молчание и сверхурочную работу. Старый демон ничего не сказал. Больше не было времени на слова и вопросы. Но он понял, чего от него хотел парень. Разобраться с оборотнем и узнать правду. «Нам действительно пора убираться отсюда», — сказал Каз, взяв Али за руку и приоткрывая полок шатра. Оглянувшись, парень бросил быстрый взгляд на Холда и пообещал найти и вернуть кулон. Но сейчас они прощались. Холд знал, что смертный мальчик сдержит свое слово.